Подчеркните, что милитаристские круги США давно уже носятся с идеей создания нейтронной бомбы. А на женевских переговорах хотят выторговать для себя право проводить ядерные взрывы под землей. Еще лучше, немного подумав, продолжил он, начать с общей оценки международной обстановки. Скажем так, народы мира являются сейчас свидетелями возрастающей агрессивности политики США, которая вовсю раскручивает маховик своей военной машины. Дело дошло до того, что они прибегают к угрозам развязать войну в ответ на заключение мирного договора с Германией. Такой заход нужен. Их эквилибристику на женевских переговорах поподробнее расписать. А потом уже сказать, перед лицом этих фактов советское правительство считает себя обязанным принять необходимые меры, чтобы Советский Союз был в полной готовности обезвредить любого агрессора, если бы он попытался совершить нападение. И закончил. Вот так надо писать. Идите и работайте. Тут надо бы добавить, что... Записывать за Андреем Андреевичем приходилось слово в слово. Память у него была цепкая, и не дай бог чего упустить. Полетят головы. Через день, 6 июля, Новиков направил министру полностью переработанные в соответствии с его задиктовкой проекты записки в ЦК и Декларации Советского Правительства. Там все еще оставалась фраза о том, что в Советском Союзе разработан ряд новых ядерных устройств, которые требуют практической проверки. Такая проверка должна быть проведена безотлагательно. Агромыка чуть-чуть подправил документы, порисовал, как он любил говорить, и отправил заинтересованным ведомством в Министерство обороны и Министерство среднего машиностроения. Там они надолго застряли. А тем временем Хрущев собрал в Кремле совещание ученых-ядерщиков, военных, работников ВПК, чтобы обсудить с ними решение о начале ядерных взрывов. «Тайная вечеря», как ее назвал академик Федоров. К этому времени логика противостояния уже привела Хрущева к принятию такого решения. Ему была нужна поддержка ученых. И он был в ней уверен. Тем более, что взгляды их к тому времени существенно изменились. Если в 1958 году они довольно дружно выступали за прекращение ядерных взрывов, то два года спустя слышнее стали голоса тех, кто требовал возобновить ядерные испытания. Лейтмотив был узкопрофессиональным. Время уходит, а с ним устаревают разработанные ими образцы нового оружия. Сами ученые и их труды становятся никому не нужными. Поэтому заявление Хрущева о начале испытаний, возражений с их стороны действительно не встретило. Наоборот, все выступавшие говорили о новом, мудром шаге советского руководителя. И только академик Андрей Сахаров прислал в Президиум неприятную записку. Товарищу Хрущелу: я убежден, что возобновление испытаний сейчас нецелесообразно с точки зрения сравнительного усиления СССР и США. Сейчас после наших спутников они могут воспользоваться испытаниями для того, чтобы их изделия соответствовали бы более высоким требованиям. Они раньше нас недооценивали, а мы исходили из реальной ситуации. Не считаете ли вы, что возобновление испытаний нанесет трудноисправимый ущерб переговорам о прекращении испытаний, всему делу разоружения и обеспечения мира во всем мире? Сахаров. Никита Сергеевич прочел записку. Сложил ее в четверо и, бросив на Сахарова неприязненный взгляд, засунул в карман костюма.